Глава 33. Церковь, выходящая на главную площадь старого города, после полудня пользовалась особой популярностью у туристов. Пробродив целое утро по узким, мощеным булыжником улочкам и увидев громадину цитадели, утомленный человек входил в прохладный, вырубленный из цельного камня храм и сразу же получал ответ на свои невысказанные молитвы. Длинные ряды полированных церковных скамеек из дуба, Предлагали бесплатный отдых уставшим ногам. Люди сидели и размышляли о жизни, мироздании и о том, как глупо было надевать такую неудобную обувь. В церкви отправляли службу один раз по будним дням и дважды по воскресеньям. Причащали и исповедовали тех, кто в этом нуждался. Вошедший в церковь человек помедлил немного у двери, снял с головы бейсбольную кепку и неловко перекрестился – ожидая, пока его глаза привыкнут к полумраку после залитых ярким солнечным светом улиц. Мужчина не любил бывать в церкви, его угнетала мрачная обстановка, но дело прежде всего. Лавируя между группами разглядывающих убранство церкви туристов, мужчина не привлекал особого внимания. Как и предполагали архитекторы, глаза посетителей были обращены к небу, вернее, к высоким колоннам, витражам, сводчатым потолкам и верхним рядам окон, освещающих хоры. Дойдя до дальнего угла церкви, мужчина в нерешительности остановился. На скамье у задернутых шторками исповедалин сидели люди. Мужчина хотел было пройти без очереди, но не рискнул привлечь к себе ненужное внимание. Тогда он сел возле последнего грешника и стал ждать. Наконец, вежливый иностранец легонько дотронулся до его плеча и указал на пустую исповедальню. Все в порядке. Не глядя ему в глаза, мужчина махнул рукой, в направлении угловой исповедальни и, заикаясь, сказал «я хочу туда». Турист удивленно уставился на него «идите, у меня есть свои предпочтения относительно того, где исповедоваться». Обычно он проворачивал свои делишки в полутемных барах или на автостоянках. Заниматься этим в церкви ему еще не доводилось. Мужчина чувствовал себя не в своей тарелке. Он пропустил еще двух жаждущих отпущений грехов, прежде чем освободилась нужная ему исповедальня. Мужчина вскочил со своего места и в мгновение ока был уже там. В исповедальне было сумрачно и тесно. Пахло ладаном, потом и страхом. С правой стороны деревянной перегородки, чуть ниже уровня его головы, виднелось небольшое решетчатое окошко. — Вам есть в чем исповедаться? — зазвучал приглушенный голос. — Да, вы, брат Пикок. Нет, ответил голос. Подождите, пожалуйста. Человек за перегородкой встал и вышел. Мужчина ждал. Снаружи доносился шепот туристов и щелканье фотоаппаратов, которые можно было бы принять за шум, издаваемый ножками больших насекомых. За перегородкой кто-то завозился. Меня прислал брат Пикок, произнес низкий голос. Мужчина подался вперед. Простите, отче, я согрешил. И что же вы сделали? Я взял с работы то, что мне не принадлежит, но имеет отношение к брату вашего ордена. И это сейчас при вас? Бледная веснущатая рука вытащила из внутреннего кармана маленький белый конверт. Да. Хорошо. Надеюсь, вы понимаете, что целью исповеди является избавление отягощенных грехами людей от гнетущего их бремени. Мужчина улыбнулся. Да, понимаю. Ваш грех не особенно тяжек. Если вы склоните голову перед Богом, то получите прощение. Под окошком открылся небольшой люк. Мужчина просунул туда конверт. Рука с противоположной стороны перегородки выхватила его. Повисла пауза. Мужчина слышал, как конверт вскрывают и проверяют его содержимое. — Это все, что вы взяли? — Все, что было в наличии час назад. — Отлично. Как я уже говорил, ваш грех не является тяжким. Я благословляю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Поскольку вы остаетесь другом церкви, можете считать, что ваши грехи отпущены. Склоните голову перед Богом, и Он вознаградит своего преданного слугу. Мужчина увидел, как в люк просовывается другой конверт. Он взял его. Дверца захлопнулась. Мужчина слышал, как его собеседник вышел из исповедальни, так же быстро, как и вошел. В конверте была толстая пачка неподписанных 100-долларовых дорожных чеков, они всегда платили ему дорожными чеками. Мужчина улыбнулся. Если бы его поймали, а этого произойти не могло, он заявил бы, что нашел чеки в церкви. Какой-то рассеянный турист потерял их. Вполне правдоподобное объяснение. Происхождение этих дорожных чеков вообще вряд ли можно проследить. Почти наверняка их приобрели по поддельному паспорту в одном из пунктов обмена валют стоящих на улицах старого города. Мужчина сунул конверт в карман и вышел из исповедальни. Пройдя мимо терпеливо ждущих своей очереди грешников, он зашагал к выходу, избегая смотреть людям в глаза.